Часть вторая. Совесть у Алексея проснулась где-то к обеду. Еле прожевывая в кафе плохо прожаренный бифштекс, коммерческий директор грустно подумал. А все-таки я свинья. Серега оставался единственным другом, который еще хоть как-то поддерживал с Леонидовым связь. Звонил, заезжал. И просто помнил о дне рождения Алексея и о его маленьких семейных праздниках. Остальные приятели исчезли буквально за последний год, потому что было не до них. Работа, болезни маленькой дочки, бесконечные домашние дела. И с той дачей тогда действительно нехорошо получилось. Вместе ведь лезли. Так хотелось этого писателя на чистую воду вывести. Сочинитель, мать его. И ведь вывел же с помощью Сереги. А теперь свинничает. И проглотив, наконец, последний кусок бифштекса, Алексей достал из кармана сотовый, чтобы сообщить Анечке Барышевой, что собирается заехать после обеда к ней в филиал. Посмотреть, как идут дела. Ну и заодно поболтать. А как там Серега? Первым делом спросил он, добравшись до филиала. — Работает, — улыбнулась Анечка. — Да я знаю, что работает. Вчера только встретились с ним. У трупа. — Где? — Разве он тебе ничего не рассказывал? — Возле моего дома женщину убили. — Нет, ничего не рассказывал, — упавшим голосом сказала Анечка. — И про меня? Что — Что-то случилось? Алексей понял, что друг не предал. Жене о леонидовской трусости и уклонизме рассказывать не стал. Ничего. Он сейчас на работе? На работе. Дай-ка мне номер его телефона. Позвоню Сереге, а потом займемся делами филиала. Да у нас все нормально. А должно быть отлично. Лучше всех. Больше всех. Нельзя на месте топтаться. Я тебя все время другим в пример ставлю, как лидера продаж. Так что требуй что-нибудь, не стесняйся. Поддержу. Алексей улыбнулся Анечке и с телефоном отошел в сторонку. Барышев отозвался сразу. — уполномоченный лейтенант? Вольно. Капитан Леонидов у аппарата. — Леха? Слушай, я рад. Ты извини за вчерашнее. Я все понимаю. — За сегодняшнее. Дело-то уже ночью было. Вам, оперуполномоченный Барышев, надо быть точнее. Это первое правило сыщика – не пренебрегать мелочами. Черт с тобой, извиняю. И за завтрашнее заранее извиняю тоже. За завтрашнее? Ну да. Я ведь решил тебе помочь, Серега. Поэтому придется с тобой общаться. А ты парень бесцеремонный. Из-за огромного роста, наверное. То, что для тебя безобидно, другому... Ой, как бобо! Леха, я... Проехали, не тормози. Скажи лучше, как у тебя дела с убитой женщиной? А никак. Чиста Акеллист Белый. Недаром Лилией звали. Как? Ли-ли-ей. Повторяю по буквам. Первая Лёня, вторая Ирочка третья снова лёня четвертая снова ирочка пятая барышев я не глухой просто удивился слушай ты бы заехал ко мне куда да хоть на работу а что я от тебя там услышу в перерывах между телефонными звонками у тебя в кабинете сколько аппаратов то стоит коммерческий два три один Плохо у тебя, Барышев, с предметом оргтехника. Учим отчасти. Сейчас телефоны в офисах многоканальные. У меня предложение. Я сейчас у твоей жены в филиале. Ревную. Ко мне или к филиалу? К обоим. Так вот, ты приезжай. Пока доберешься, как раз будет конец рабочего дня. И жену, наконец, увидишь. И ревность полечим. И о деле поговорим. И идет, обрадовался Серега. Слушай, а почему ты удивился, когда узнал, что убитую Лилией зовут? Вот об этом и поговорим. Отбой. Есть! В трубке раздались гудки. Скоро муж приедет, улыбнулся Леонидов Анечке. Рада? Она порозовела. Алексей с усмешкой подумал, что видел в жизни лишь двух легко краснеющих женщин. Анечку Барышеву и свою жену. Интересно, а часто они друг другу звонят? Давай, Аня, рассказывай. Он уселся рядом с ней на стул и, щелкнув мышкой, открыл балансы постоянных клиентов филиала. Когда приехал Барышев, Алексей сказал ему со вздохом. Больше всего на свете мне не хотелось бы сейчас услышать, что убитая девушка работала продавщицей в цветочном павильоне. В фирме, принадлежащей некоему Николаю Лейкину. Но ты ведь именно это мне сейчас и скажешь. Ведь так? Так, удивленно кивнул Серега. Откуда знаешь? Хочешь – верь, хочешь – нет. Интуиция. Ну, что она цветы продавала, об этом еще можно догадаться. Раз лилия, а насчет Лейкина, ведь это невероятно. Про дедуктивный метод, слышал, таинственно понизив голос, сказал Алексей. Ну, есть новейшие разработки в этой области. Фамилия цветочного магната складываются из первой буквы имени Убитой, притяжательного местоимения ей и трех первых букв слова кинули. А имя? Имя я только предположил. Минуты три Барышев напряженно раздумывал. Потом обиделся. Кончай заливать. Если бы ты не был мне другом, я бы тебе. И он сжал огромный кулак. Леонидов очень кстати вспомнил, что Серега имеет спортивный разряд по многим видам спорта. В данном случае особенно следовало подумать про дзюдо. Я пошутил. Он тут же сделал обходной монет. Дело было так. Прогуливаясь в это воскресенье с ребенком от первого подъезда ко второму, я встретил своего бывшего одноклассника Николая Лейкина, приехавшего навестить приболевшую продавщицу. Мы минут десять постояли, поговорили о том о всем. Потом Лейкин дал мне свою визитку и ушел. Взять на работу в цветочный павильон девушку по имени Лилия очень в Колькином духе. В школе он был романтиком. Да и сейчас Алексей слегка кашлянул. В общем, своеобразный парень. Что ж, значит, ты этого Лейкина знаешь? Знал. Когда мы школу-то закончили. И телефончик свой он тебе, конечно, оставил. Конечно, оставил. Ведь мы одноклассники. — Это хорошо, — хмыкнул Серега, — потому что Лейкин — единственная наша зацепка. Иными словами, фигурант. У него спокойный был роман. — А туфля? — Что? — Чей туфля? — Понятия не имею. — Что, так никому и не подошла? — Леонидов, ты что, золушку мне предлагаешь искать? С 39 девятым размером ноги. Какой размер обуви у ее матери? Вот, прихватил на всякий случай. Вдруг да поможет. Взгляни. Барышев достал из кармана пачку фотографий. Она такого же роста, как и ее дочь. Примерно 155 пятьдесят сантиметров. И ножка маленькая. Большинство из снимков были семейными. Алексей внимательно начал их разглядывать. Это было какое-то карликовое семейство. Маленькая мама, маленький папа, маленькие дети. Потому что все члены семьи мужского пола были ненамного выше Лили. А ее саму Алексей узнал с трудом. Девушка на фотографии была юной и милой, хотя и некрасивой. Не то, что труп с ногами в луже, даже по видавшему виду Алексею, показавшийся ужасным с этими странными шрамами на лице. Сколько ей было лет? Двадцать три. Двадцать А вчера выглядела такой старой? Смерть, знаешь ли, никого не красит, тем более такая. Она, между прочим, всю жизнь прожила в твоем доме с родителями и братом. Ты должен был часто ее видеть, тихо сказал Барышек. «Ну, не помню я ее. Не помню, и все. Некрасивая девица маленького роста, наверняка тихоня, глазки в землю, непременно вежливое «Здравствуйте!». Может, Сашка ее и знала, но я-то в этом доме не так давно живу. Не ори. «Кстати, а почему ты вчера был не на машине?» «Ха! Так она теперь ночью на платной стоянке» потому что магнитолу у меня, по-русски говоря, свиснули. Вот, а дело это теперь на меня повесили, об ограбленных машинах. В вашем дворе это, между прочим, частенько происходит, когда магнитолом того самого ноги приделывают. А почему-то гражданин Леонидов в милицию не заявил. Потому я прекрасно знаю, какой шанс найти вора. И не хочу терять драгоценного времени. Вот она, значит, теперь какая твоя гражданская позиция? О, мне уже стыдно, нехидно сказал он. Но не до такой степени, чтобы я подал заявление, как ты особо не старайся. Давай по существу. Что у тебя есть, кроме Лейкина? Ничего. Ты прав на сто процентов. Тихоня. Скромница. Внешность ниже среднего, никаких особых талантов. Не было ни одного повода, чтобы ее убивать. Дружная семья, мама, папа, я и братик, студент-очкарик. Квартира трехкомнатная, достаток средний. Лейкин своим девицам неплохо платит, между прочим. Как он за ней ухаживал? — А я знаю. — А вот узнай. Тебе непременно надо узнать. Во-первых, чьи туфли были в пакете? Опять. Черт, что там еще было? Кефир, йогурт и две сдобных булочки? Да. А живет с родителями и братом? Ну да. А на работе-то у нее был? Был. Там тепло, холодно. Нормально. Да, тебе-то, может быть, и нормально. Медведь. Обойди все лейкинские павильоны. Зачем? Температуру воздуха выясни, вот зачем. А причину я тебе потом скажу. Черт, придется, видимо, моей жене заняться экибаной. Ты все время слова какие-то неприличные говоришь, коммерчески. А этого лейкина, между прочим, можно просто взять за грудки и как следует потрясти, он и расколется. Что ж, потряси. Признание в убийстве ты, может быть, и вытрясешь, а вот истину вряд ли. А если это не он? Если это и в самом деле маньяк? Да, маньяк одной жертвы? Маленький такой маньячок. И девчонке лицо и шею, снял ботинки, опустил ноги в воду и успокоился. Погоди, Серега, еще не вечер. Еще не вечер. С грустью повторил он. Интуиция сыщика Алексея редко подводила.